двести девяносто седьмое сентябрь двадцать она не принесла желаемых плодов трудно делу помочь не помощь нужна а оправдание готовиться к будущему надо оно близко не видно но есть видел во сне что не тот целовал не то хотел поцеловать ноги владыки Потом свой ботик под водой захлеснутым парусом и ботик и яхту большую вывел на берег.